Глава 10. Дипломатическая миссия. Пилот вел катер над бескрайней водной гладью океана. Лазурные волны медленно, лениво катились куда-то на восток. Высоко в небе кружили стаи белоснежных птиц. Огромный желтый диск Вероны был почти в зените. Прекрасная идиллическая картина мира и покоя. Наверное, именно так и выглядит рай. Сжимая ладонь жены... Землянин молча смотрел в боковой иллюминатор. Что-то в интонациях Эстертона ему не понравилось. К обычной недоверчивости примешивалось раздражение и злость. Почему? Храбров мучительно искал ответ на поставленный вопрос. Может потому, что беглецы не смогли за два века достичь былого могущества? Они нашли пригодную для жизни планету, основали города, трудились день и ночь, но их усилия оказались тщетны. Бывшая родина даже после глобальной катастрофы значительно опередила в развитии осконцев. В душе графа клокотала боль и обида. Робер не привык чувствовать себя слабым и ущербным. «Машина колонистов повернула на юг», — выкрикнул пилот. «Следуйте за ней и не отставайте», — сказал капитану Русич. Через пять минут впереди показалась полоска суши. С каждой секундой береговая линия увеличивалась в размерах. Вскоре разглядеть детали уже не составляло труда. Золотистый песчаный пляж, ярко-салатовая зелень деревьев и огромный каменный особняк с голубой покатой крышей. Катер Асконцев тут же сбросил скорость. Слева от здания Олис заметил небольшую бетонную площадку. Группа людей стояла чуть в стороне и внимательно наблюдала за приближающимися машинами. Проклятие! Недовольно выругался землянин. В чем дело? Тихо произнесла Олис. Правители Асконы встречают нас на загородной вилле, вымолвил Храбров. Ну и что? Не поняла Аланка. Здесь тихо, спокойно, великолепный вид, а главное, нет навязчивых журналистов, лезущих всюду со своими камерами. В том-то и беда! — возразил Олесь. — Руководство пытается скрыть визит делегации союза от народа. О состоявшихся переговорах никто и никогда не узнает. Не будет никаких официальных церемоний. — Они боятся внешнего давления, — догадалась женщина. — Да, — подтвердил Олесь. — Похоже, ситуация в колонии довольно напряженная. Между тем аппараты зависли над посадочной площадкой и плавно опустились на поверхность. Двигатели катера тотчас смолкли. Выдержав короткую паузу, Храбров встал, поправил китель и решительно зашагал к лестнице. Олис шла сразу за мужем. В глаза землянину ударил мощный поток света. На мгновение Олис зажмурился. Как только адаптация закончилась, Русич поднял голову и окинул взором окрестности до особняка метров 150 Слева находятся два огромных ангара. Дальше вспомогательные постройки и пост охраны. Несмотря на камуфляжную форму, Храбров заметил возле него отряд солдат. Судя по всему, периметр резиденции надежно блокирован. Ни один посторонний человек на территорию виллы не проникнет. «Добро пожаловать на Аскону! раздался мягкий приятный баритон. Напротив землянина остановились четверо мужчин. Трое в отлично пошитых строгих костюмах, четвертый в ярко-красном парадном мундире. В точно таком же был и Роберт Эстертон. «Благодарю», — произнес Олесь. «Мы очень рады встрече с соотечественниками. Я Маркис Веланвилл, министр внешних связей», — вымолвил высокий темноволосый колонист лет сорока. «Это Брюс Остин, департамент информации и пропаганды. Стик Веллет возглавляет промышленное ведомство». А барон Ланстон — службу контрразведки. Осконцы по очереди выступали вперед и вежливо кивали головами. Последним оказался мужчина в форме. На вид ему около 60 Вытянутый овал лица, выбритый до синевы заостренный подбородок, тонкий длинный нос, в волосах обильная седина. В слегка прищуренных глазах барона сверкнули искры подозрительности. Сразу чувствуется опыт и хватка. «С Ланстоном надо быть поосторожнее. Такие люди никогда не верят на слово и ошибок не прощают». «Я полковник Храбров, начальник оперативного отдела генерального штаба Союза планет», — заучено проговорил Русич. «А это члены мирной делегации. Рад их представить». Олесь называл имена, а аланцы, тосконцы и маорцы в точности повторяли действия хозяев. Нужно неукоснительно соблюдать установленные правила. Этикету на Осконе уделялось огромное внимание, и даже малейшее нарушение колонисты воспримут как неуважение. Мужчины бесстрастно слушали незнакомые фамилии, но вот очередь дошла до Лаурсона. Титул у произвел на Осконцев должное впечатление. Они с нескрываемым любопытством смотрели на офицера. Мало кто из колонистов верил в то, что дворянство уцелело в древней метрополии, Но чудеса, оказывается, случаются. После непродолжительной паузы Веланвилл негромко сказал. «Дамы и господа, прошу пройти в здание. Нас уже ждут». Маркиз двинулся первым. За ним направились гости. Завершали процессию Остин, Велот и Ланстон. Спустя пару минут делегация достигла резиденции. Ничего примечательного и запоминающегося землянин по пути не разглядел. Гладкая бетонная дорожка, отполированные каменные бордюры, ровно подстриженная газонная трава. Скромно и аскетично, до вычурной красоты и роскоши волкаалцев, а с концем далеко, нет ни рабаток с цветами, ни прекрасных скульптур, ни гигантских фонтанов. Разумеется, и особняк не шел ни в какое сравнение с дворцом эданских консулов. Обычное трехэтажное строение с большими окнами. Сверху сооружение смотрелось гораздо эффектнее. Веланвил поднялся по лестнице и распахнул створки деревянной двери. В просторном зале возле длинного стола стояли два человека. Один в штатском костюме, второй в парадном мундире. Эстертона Храбров узнал сразу. Судя по выражению лица, граф чем-то явно озабочен. Мужчина рядом с ним обладал незаурядной внешностью. Толстая бычья шея, массивный квадратный подбородок, орлиный нос, крупные серо-зеленые глаза, темные, зачесанные назад волосы. У колониста наверняка сильная воля, упрямый, жесткий характер. Подобные личности идут к цели, не считаясь с потерями. «Дамы и господа!» с пафосом произнес Маркиз. «Глава правительства Осконы герцог Квидок и командующий звездным флотом граф Эстертон». Русич деликатно кивнул головой и начал заново представлять гражданских специалистов. «Без сомнения, эта двойная процедура не случайность. Разведчикам показывали, что по своему статусу они не соответствуют уровню переговоров, но им сделали послабление». «Предлагаю сразу приступить к обсуждению насущных проблем», — вымолвил герцог. «Наши гости пролетели почти 120 парсек не за тем, чтобы слушать рассказы о погоде и урожае зерновых. Есть вопросы посерьезнее». «Мы не против», — отреагировала Олис. «Отлично», — сказал видок, жестом руки приглашая членов делегации за стол. «Согласно этикету, женщины сели первыми». Аланцы, тосконцы и маорцы разместились с левой стороны, а колонисты — с правой. Землянин и глава правительства были в метре друг от друга. Герцог поправил галстук, внимательно посмотрел на храброва и произнес. «Итак, союз планет находится в состоянии войны с цивилизацией Горгов». «Совершенно верно», — подтвердил Русич. «Мы одержали две крупные победы, но перелома не добились». «Что же мешает вам уничтожить насекомых?» — спросил Осконец. «Недостаток сил», — честно ответил Олис. «У врага значительное численное преимущество по тяжелым кораблям. Наша промышленность не способна дать больше двадцати крейсеров в год». Колонисты тут же переглянулись. «Для них это астрономическая цифра. Кто является лидером в Союзе?» — неожиданно вымолвил видок. «Все планеты равноправны». Не раздумывая, проговорил землянин. «Перестаньте», — иронично усмехнулся герцог. «Я слишком давно в политике. Кто-то обязательно должен доминировать. Можно, конечно, порассуждать, но вряд ли мои умозаключения доставят вам удовольствие». «Почему же?» — сказал Храбров. «Продемонстрируйте свою прозорливость». «Пожалуйста», — произнес дворянин. «Инфраструктура Тосконы разрушена 200 лет назад» население на поверхности безнадежно деградировало. Жалкая горстка людей, спрятавшаяся в чреве планеты, не способна повлиять на общую ситуацию. Алан же, наоборот, на вершине развития. Вывод очевиден. Бывшая колония захватила метрополию. Однако перед схваткой с горгами у нее возникли трудности с полезными ископаемыми. Пришлось атаковать Маору. «Браво!» — улыбнулся Русич. «Блестящая логическая цепь. Значит, я угадал», — надменно вымолвил видок. «Не совсем», — проговорил Олесь. «Вы забыли включить человеческий фактор, а он постоянно путает ход истории. Иногда могущественный правитель, подчинивший себе полмира, погибает от кинжала обезумевшего фанатика. Великая держава, увы, распадается на части. Обойдемся без загадок». С легким раздражением в голосе сказал герцог. «Лидер Алана, уничтоживший Тоскону, изобрел препарат, с помощью которого прожил более двух веков», произнес Храбров. «Звучит невероятно, но это факт. Миллиарды людей беспрекословно повиновались тирану. Однако вторгнуться на поверженную планету диктатор долго не мог. Мешало неизвестное излучение. Когда же войска высадились на Оливию, то встретили отчаянное сопротивление мутантов. Но главное в другом. Разведчики подземного мира воспользовались благоприятной ситуацией и проникли на космические станции и в экипажи боевых кораблей. «Мятеж», — бесстрастно констатировал дворянин. «Именно», — вымолвил Русич. «Интересы двух народов совпали. Крови, конечно, пролилось немало, но режим рухнул». Победители создали новый руководящий орган — Совет. Аланцы и тосконцы представлены в нем на паритетной основе. С Маорой же вы не ошиблись. Испытывая острую нехватку ресурсов, Союз сделал жителям планеты ряд выгодных предложений. Они отказались. Нам ничего не оставалось, как начать вторжение. Спустя сутки колония капитулировала. «Вы превратили города маорцев в руины» проговорил видок. Нет. Олис отрицательно покачал головой. Звездный флот применил иную тактику. Жертвы и разрушения минимальны. Шахты и заводы сохранены полностью. Удивительно. Не удержался от реплики Эстертон. Не поделитесь секретом? Очень сожалею, но это закрытая информация, ответил землянин. Не будем отклоняться от темы, вмешался герцог. Объединение трех планет не решило проблем Союза. Угроза со стороны насекомых по-прежнему велика. Вы боитесь, что не отобьетесь? Да, сказал Храбров. Нам катастрофически не хватает времени. Мерзкие твари в любой момент могут нанести удар. По примерным подсчетам, в распоряжении горгов около 200 судов. А у Союза, уточнил Веланвилл, 30 тяжелых крейсеров, 70 легких. «И девяносто эсминцев», — произнес Русич. «Немало». С определенной долей восхищения отреагировал Маркиз. «Класс кораблей слишком разный», — возразил Олис. «По огневой мощи легкие крейсера уступают вражеским судам в четыре раза, а эсминцы почти в десять. О броневой защите даже не говорю». «Чего вы хотите от нас?» Прямо спросил видок. «Помощи?» — сказал землянин. «Полсотни тяжелых кораблей в корне изменят ситуацию». «Полсотни?» — изумленно выдохнул герцог. «Откуда у Асконы столько крейсеров?» «Мне кажется, они есть», — произнес Храбров. «Состояние не идеальное, но в системе Сириуса мы их подремонтируем. На орбите Алана три десятка прекрасных доков. Это ультиматум». Дворянин сверкнул глазами. «Ни в коем случае», — вымолвил Русич. Я лишь предложил один из вариантов. Горги ведь не остановится на достигнутом. Рано или поздно агрессоры появятся и у Вероны. «С маорцами вы беседовали так же?» Язвительно вставил Ланстон. «Не самая удачная аналогия», — заметил Олис. «Мы ведем себя как друзья и предельно честны. А что получаем взамен? Упреки и обвинения? Разве это справедливо?» «Я тоже предельно честен» проговорил барон. «Двести лет Аскона жила обособленно. Никаких конфликтов, войн, кровавых столкновений. И вдруг появляются бывшие соотечественники. Они, видите ли, в беде. А что, если весь рассказ — сплошная выдумка? Цель очевидна — выманить флот противника на открытое пространство, разгромить его и без труда захватить планету. Разумная мысль» поддержал контрразведчика видок. «Спорить с данным утверждением нелегко», сказал землянин. «А потому мы передадим вам документальные свидетельства вторжения горгов. Надеюсь, страшные съемки битв и казней подтвердят наши слова. Барон Лаурсон, достаньте голографические диски». Храбров намеренно назвал у не по званию, а по титулу. «Нельзя ослаблять давление на колонистов». Офицер... Извлек из кармана небольшую коробку и протянул ее Эстертону. «Запись сделана простейшим способом», — продолжил Русич. «Не волнуйтесь, на осконе найдется аппаратура, способная прочесть пару дисков», — усмехнулся Ланстон. На ироничную реплику барона Олис не отреагировал. Вступать в новую полемику не имело смысла. Обстановка и так напряженная. В воздухе витает подозрительность и недоверие. «Господа, давайте успокоимся», — вмешалась Олис. «Взаимные оскорбления ни к чему хорошему не приведут. Мы знакомы меньше часа, а уже наговорили друг другу много гадостей. Сегодня великое историческое событие. Два века отчуждения остались в прошлом. Человеческая раса снова едина». «Целиком и полностью с вами согласен, госпожа Храброва», — произнес Веланвилл. «Но уйти от проблем вряд ли удастся». Руководитель экспедиции просит у Асконы 50 боевых кораблей. На секунду представим, что правительство пошло ему навстречу. Крейсера покинут систему Вероны и вернутся обратно лишь через 3 года. Если, конечно, уцелеют в битве. А кто будет защищать колонию от врагов? Вы об этом подумали? Вдруг на планету нападут злобные агрессивные существа. визгерийцы, к примеру. «Получается, что ради одной цивилизации надо пожертвовать другой?» «Справедливое замечание», — вымолвил Олис. «Союз, разумеется, не бросит оскону на произвол судьбы. Мы отправим сюда группу эсминцев. Кроме того, в настоящий момент у колонии нет серьезных противников, а значит, данное рассуждение носят гипотетический характер». «Почему вы так решили?» — удивился Маркиз. «Опыт», — сказал землянин. Жители планеты ведут себя абсолютно спокойно и безбоязненно. Наблюдатели Нордена не обнаружили в гиперпространстве ни одного судна. Внешняя граница системы не контролируется. Аскона отреагировала на появление чужаков только спустя час. В условиях войны непозволительная роскошь. В зоне Сириуса за пределом светового барьера постоянно находятся 10 кораблей. Сделайте вывод сами. Веланвилу нечего было возразить. За столом на мгновение воцарилось молчание. Герцог повернул голову влево и посмотрел на Эстертона. Тяжело вздохнув, граф неопределенно пожал плечами. «О сроках перелета можете не беспокоиться», — проговорил Русич. «В знак доброй воли мы раскроем секрет новых ускорителей. Путешествие к Сириусу займет 65-67 суток». «К модернизации крейсеров нужно приступать немедленно». «А вы напористый человек, господин Храбров», — усмехнулся видок. «Ситуация требует решительных шагов», — вымолвил Олис. «На длительные споры нет времени». «Один день все же придется потерпеть», — произнес дворянин. «Необходимо ознакомиться с документами по горгам. Лично я даже не представляю, как могут выглядеть разумные насекомые». «Мерзкие уродливые твари», — сказал землянин. «Но дерутся они отменно». «Вы сталкивались с ними на поле боя?» — уточнил Эстертон. «Да», — проговорил Храбров. «Мне доводилось биться с горгами в рукопашной схватке». «Интересно, где?» — вставил Ланстон. «Система Аридана, планета Аква, колония древней Тосконы», — отчеканил Русич. «Неприятель заманил разведывательный отряд в западню и окружил». Мы чудом вырвались из ловушки. «Господа, ответ будет завтра», — вымолвил герцог, вставая из-за стола. «А сейчас прошу пройти в соседний зал. Там накрыт праздничный обед. Поверьте, подобных блюд вы никогда не ели». Хозяева и гости тут же поднялись со своих мест. Мужчины и женщины неторопливо двинулись к дальней двери. Нигде нет ни охраны, ни обслуживающего персонала. Удивительный факт. Руководство Асконы приняло строжайшие меры предосторожности. Визит делегации Союза планет должен быть любой ценой сохранен в тайне, ни малейшей утечки информации. Видок не солгал, кушанья действительно оказались довольно специфическими и необычайно вкусными. Спрашивать, из чего приготовлены закуски и салаты Олис не стал. Названия растений и животных все равно землянину ничего не скажут. Здесь иной мир, иная флора и фауна. Насущные дела больше никто не обсуждал. Люди говорили исключительно на нейтральные темы, о климате на Осконе, о первых поселениях, о великом координаторе и ужасной катастрофе, постигшей несчастную метрополию.